Глава 14. Свои. Золотые татуировки на моем лице расширяются и превращаются в горящую морду Семаргла. За спиной раскрываются крылья, сформированные из багровых высверков. Огненный змей обвивает мою правую руку. В левой вспыхивает серп ерилы. «Рвите гниду!» — орет преобразившийся менеджер. Из его клыкастой пасти капает слюна. Когти отсвечивают желтоватым свечением. «Это фолгор!» Удерживая приклад автомата на плече, циркачка ловко попадает короткой очередью хаосит порту. Менеджер падает и катится, рыча и визжа. Осколки зубов и брызги крови устилают его след. «Сам рвись, тварь! За префекта командующего!» кричит циркачка с разъяренным юным лицом. За огненного паладина! Сдохни, сдохни!» Пули решетят толстую тушу менеджера. Фонтаны крови выстреливают во все стороны. Тварь умирает в визге смертельной агонии. Эмоции боли наполняют зал и подпитывают меня. Один из военных обрушивает град выстрелов на своего коллегу по мундиру. Тот отпрыгивает и скачет по полу, как животное. Автомат просто не успевает за шустрым хаоситом. У других моих легионеров бой также затягивается. «Фениксы!» — кричу я, выстреливая змеем вперед, как байкерской цепью. «Ваша жизнь в войне!» «Достойная жизнь!» — перекрикивает грохот выстрелов единый синхронный выкрик фениксов и освободителей. Ибо под моим началом любой воин становится фениксом. И не важно, кто ты — освободитель планет, колдун, вулкан или маска. Змей цепью растягивается через весь зал. Огненная полоса пламени обхватывает за шею военного хаосита. Мятежник, задыхаясь, вцепляется пальцами в кольца мифического зверя, но змей лишь оскаливается тварь и в ощеренное лицо. Резко дергаю змея на себя, и хаосит, как пушинка, прилетает ко мне. Насаживаю тварь на серп ярилы. Вскрываю, как коровью тушу, и тут же очищающий огонь бога солнца сжигает кровоточащего монстра. Огромный костер расцветает посреди зала. Между тем становится окончательно понятно, кто хаосит, а кто лоялист. Военный церкачка, полицейский сантехник, мои союзники. Остальные же жаворонки и вороны. Хаос извратил их облик. Лица больше звериные, чем человеческие. Суставы гнутся в разные стороны, будто на шарнирах, а желтые когти, как помню, способны пробить ментальный доспех. «К стене!» — рявкую сквозь горящую морду волка. «Огонь фронтом!» Фениксы отступают, куда сказано, и формируют единый строй. Теперь они не мешают друг другу перекрестным огнем, и нет нужды особо целиться. Просто спускают курки в сторону хаоситов. Очень сложно промахнуться. Длинные очереди сотрясают стены и пол. Словив пули, хаоситы падают и откатываются к стене. Все же в сейфах лежали необычные окашки, а штурмовой АШ-12. Патрон 12 мм, утяжеленная пуля. Эффективность стрельбы с таким боеприпасом ограничена 100 метрами, но на этом расстоянии выстрел пробьет любой бронежилет и представляет некоторую опасность даже для легко бронированной техники противника. Так что даже рыкаря поколбасила бы знатно. А хаоситы так вообще плачут кровавыми слезами. Раскрыв крылья, я стою в стороне от бойни и перегораживаю путь к двери. Вот учитель хаосит пытается уйти с траектории обстрела и бросается на меня. Прихлопываю тварь крыльями, и еще один костер вспыхивает посреди зала. «Вернись к нам! Стань нашим чемпионом!» Поют боги хаоса у меня в голове. «А, соскучились, что ли? Так я вам сейчас отправлю шестерых монстряшек. Развлекайтесь. Взмахнув крыльями, я швыряю ливни огня в хаоситов. Вкупе с обстрелом и зашек им приходится несладко. Какофония визга и рева, сгораемых тварей разносится, наверное, на весь этаж. Хорошо, что всех работников отсюда предварительно увели, а то родились бы байки про беркутого каннибала. А еще через минуту все заканчивается. Не ушел никто. На часть зала слева слабонервным смотреть противопоказано. Настоящее месиво из сожженных, расстрелянных в кашу хаоситов. К счастью, даже девочка церкачка не обращает на скотобойню вокруг никакого внимания. Лишь сосредоточенно рассматривает оружие в руках. Волчья морда поверх моего лица растворяется. Сейчас я выгляжу как огненный крылатый оборотень с серпом и змеем в руках, но с человеческой головой. Циркачка, между тем, неуверенно теребит рычаг в задней части автомата за магазином. «Что ищешь, легионер?» «Спрашиваю акробатку». Она вздрагивает. «Предохранителем, милорд». Со стыдом признается, покраснев. Неловко легионеру откровенничать, что небалатопса не понимает в оружии, из которого только что стреляла. «Ты трогаешь рычаг переводчика режимов огня», — объясняю. Он стоял по умолчанию на автоматическом огне. Предохранитель же торчит над пистолетной рукояткой управления огнем. «Благодарю, милорд!» Циркачка переводит оружие в безопасный режим. «Легионеры!» Неожиданно гаркает военный. «Перед вами сам Фалгор, префект-командующий, наш фронтовой бог! А вы что стоите? Приветствие! И сам, подавая пример, бьет правым кулаком себя в грудь, затем вытягивает руку вверх. Остальные следуют за ним. «Эве!» Сжигающий врагов человечества приветствуют тебя. Дружный ор сотрясает зал. Вольно. Киваю, обводя взглядом солдат. Военный стоит впереди всех. Похоже, у меня появился сержант. Фантазмы я отпускаю обратно в анреалиум и остаюсь в деловом приталенном костюме. Я доволен. Татуировки из металлического сплава с пигментами золота удержали не только симаргла, но и змея с серпом. Тройная нагрузка, считай. «Братья и сестра!» Слегка улыбаюсь в циркачке. Затем мое лицо становится серьезным. Наконец мы воссоединились. Это только начало. В Анреалиум перенеслось 105 тысяч наших соратников. Живых и павших на ратном поле Мораны. Я не знаю, сколько из них очутилось на земле, сколько до сих пор гнетутся в ловушке монстров хаоса, но я знаю одно. Смерть не конец для фениксов. Мы сгораем лишь за тем, чтобы воскреснуть и снова ринуться в бой. Смерть! Это наш путь, наша стезя!» Я бью себя кулаком в грудь и вскидываю ладонь к потолку. «Обещаю! Я верну наш легион, и мы вернемся домой!» «Эве!» Одобрительно восторженный гул. Легионеры кричат и смаргивают слезы. Эмоции стихают, и я распоряжаюсь. «Сейчас вас отведут в комнаты отдыха. «Приведите себя в порядок. Затем вас по очереди будут вызывать на собеседование со мной». «С вами?» Церкачка поражена до глубины души. Она вспыхивает, как вишенка. «Лично с вами, милорд?» «Верно, киваю». «Да, обычно этой чести удостаивались лишь немногие легионеры. Но времена меняются. Мы разрозненные и слабы. И я должен знать, на что вы способны, мои обретенные солдаты». «Так точно, милорд!» Рапортуют военный. Отвернувшись, я стучу костяшками пальцев пять раз по двери. Она сразу же распахивается настиж, и внутрь, едва не сбив меня, влетают все броненосцы. Вооруженные до зубов. Дружинники вертят стволами автоматов во все стороны. Сами бледные, губы синие. Невольно я улыбаюсь. За меня волновались бедняги. Едва дождались момента, когда разрешу открыть дверь. Но приказ есть приказ. Еще больше броненосцы бледнеют, когда оглядывают мясорубку вокруг. И сразу же наводят автоматы на легионеров. Отставить боевую готовность. Спешу остановить свою дружину. Враги мертвы, а друзей нужно принять, как подобает союзникам. Лиса, Кавказ, займитесь. Есть. Кивает Ахмат, заранее проинструктированный, куда вести легионеров. Я же тоже поднимаюсь в свой кабинет. Принимаю душ. Меняю одежду на чистую и не пропахшую кровью и кострами. Ловко все же сработали. Хаситов положили без потерь, несмотря на их численное преимущество. Надо доработать схему и пробовать ее на следующей партии. Наверняка новые кандидатуры объявятся скоро. Усевшись за стол, решаю, кого первым вызвать на собеседование. Выбор останавливается на военном. Хорошо ведь себя показал. Запускают военного через 10 минут. Еще в дверях он снова отдает честь и представляется: Милорд командующий, прибыл Норв Примас, первый капитан пятой когорты 3-го Гранд-батальона. О, еще один командир из военной машины. Круто-круто. Вольно, капитан. Указываю на кресло напротив. Садись, расскажи о себе. Что именно, милорд? Почтительно спрашивает легионер. Ну, например, как поживает твой талант. «Все еще высекаешь скульптуру?» Помню, Примас был мастером именно по мрамору. Парочка его шедевров и у меня в каюте стоит. Каждый мой легионер обожал искусство и пытался в нем преуспеть. «О да, милорд!» Сразу оживляется Норфс. «И сына тоже к этому приспособил». «У тебя есть дети?» Скидываю брови. «Двое, милорд!» Немного смущается офицер. «Мальчик и девочка. Вы не подумайте, я не сам их завел». «Ребята достались в наследство от реципиента. но они мне как родные». «Понимаю. У меня ведь тоже семья и тоже как родная. Или даже никак?» «Поведая о своей здешней жизни, о семье, о службе, ты же военной?» «Так точно», — кивает легионер. «Семья как семья. Две жены, от каждой по ребенку. А насчет службы?» «Уже ветеран я, лет десять». Еще реципиент оттарабанил последний год, и, как говорят местные, в запас закинули. Норфс оказывается непростым человеком. В смысле, не только в постимпериусе, там-то понятно, первый капитан как-никак, а здесь, на земле. Итак, знакомимся. Георгий Степанов, офицер в отставке. Личное дворянство в наличии. То есть сам Норфс Георгий Награжден гербом, но на потомков данная привилегия уже не распространяется. А еще Норфс образовал дружину из бывших своих солдат. И числом их... «Сколько-сколько?» — переспрашиваю. «Тысяча, милорд», — повторяет легионер. «Хм, зачем Норфс?» «И главное, чем ты их кормишь?» «Дело в том, что дружина — это формальное образование, милорд. На самом деле мы частное военное агентство». Компания называется «Псы войны». Мой реципиент воспользовался данным благородным разрешением на содержание личных бойцов, чтобы вести военную деятельность на заказ. Часто исполняем заказы империи по охране поездов и складов в горячих точках. Наемники, значит. Протягиваю я задумчиво. И каким вооружением располагаете? Скажем так, у нас нет своих танков но есть легкая бронетехника на базе БТР и БРДМ и вооруженные пулеметами автомобили, в армии их называют «тачанками». Основной способ передвижения бойцов — автомобили «медведь». Мы не обладаем своими С-300 и С-400, но есть достаточно современные переносные зенитно-ракетные комплексы. Нет артиллерии, но есть хорошие минометы, ручные средства противотанковой и противопехотной обороны. И главное — Специалисты по их применению. Особенно, что касается авиационных и артиллерийских корректировщиков. Болотопса жевать не сжечь. От резкого озарения я чуть не подпрыгиваю в кресле. Свезло так свезло. У меня появилась своя собственная мини-армия из армейских ветеранов. Своими силами я бы ее собирал еще годы. А тут на тебе, на блюдечке с золотой каемочкой. Конечно, это не та армия, которая может вести регулярные боевые действия против полноценных военных структур. Псов войны не использовать для массированных генеральных сражений, наподобие битвы на Маране. А вот для мелких, постоянных боев, малыми группами, то, что надо. Но современные войны на Земле по большей части как раз и являются воинами спецподразделений. Зубастые отряды друг против друга. Со стрелковым оружием и боеприпасами к нему затруднений обычно не испытываем. Продолжает отчет Норфс, не заметив мою радость. Мощная стрелковка у нас, в общем, милорд. Что с рангами? Задающий пятильный вопрос. Перечисли свою тысячу пожива юзерам. 870 учеников и тех, кто не обладает никаким рангом. Санитарные инструкторы, инженеры, связисты, переводчики. 110 воинов, 20 кметов, пара рыкарей. «И кто эти рыкари?» «Я и мой бывший командир. Подполковник Живун в отставке». Увидев мое удивленное лицо, поясняет. «Это он со скуки ко мне пошел. Говорит, надоело рыбачить, да на медведя с фейерболом ходить. А в армию назад его уже не берут. Если подал в отставку, то возврата нет. Еще бы. Полностью соглашаюсь с армейской кадровой политикой. А целители?» «Четверо со стилем троян». Отчитывается Норфс. Мы в основном их нанимаем у других агентств, ну или империя обеспечивает необходимый комплект, если заказ государственный. Отлично, Норфс. Просто отлично. Не сдерживаю я радости. Ты меня очень порадовал. Все же это не я, милорд. Открещивается от похвалы легионер. реципиент. Я на готовенькое прилетел. Две жены, детки, доходная компания с тысячу армейцев и выгодными контрактами. Ну хоть кому-то из нас должно же повезти, улыбаюсь. А как реципиент, кстати, умер? Отстава, компаньон хотел кинуть. Отомстил за предшественника? А как же? Отвечает без всякой ухмылки легионер. Тот недоубийца уже полгода кормит рыб в Москва-реке. Достойный поступок, одобряю. Можешь идти. Позови следующего. Дальше собеседования идут шустро. Больше ошеломляющих подарков судьба мне не приносит. Остальные трое легионеров оказываются рядовыми и Центурионом. Центурион — это командир манипулы или роты, если по-русски. Им, кстати, и является та юная циркачка. Два рядовых — освободители планет, циркачка — феникс. «Милорд командующий!» — смотрит девушка на меня во все глаза. «Это великое везение, что я нашла вас!» «Это обоюдное везение, легионер», — улыбаюсь. Ведь без вас нет и меня. Она польщенно краснеет. Совсем еще девочка-цветочек, лет 16. Зато изрешетила пулями того хаосита, не дрогнув. Значит, духовное стержень Евгениуса никуда не девается после переселения. Пускай легионеры и обросли прошивками новых характеров, основа та же. Это мои люди, мои волевые бойцы, и никак иначе. Господин? Заглядывает в дверь Дося посреди общения с Центурионом. «Простите, что без стука, но звонит секретарь князя Волконского. Говорит, сегодня у вас в княжеском доме встреча с Бессоновыми». «О как! А я все ждал, когда меня стреножат». «Значит, решили по цивилизованному? Похвально! Тогда действительно можно и пообщаться».